Это радость русов, мы не можем без этого удовольствия. Русская выпивка для современного читателя неизменно ассоциируется с водкой. Но в эпоху Киевской Руси не гнали спирт. Употребляли три вида напитков. Квас, безалкогольный или слегка хмельной напиток. Изготовляли из ржаного хлеба. Это было нечто напоминающее пиво. Вероятно, он был традиционным напитком славян, так как его упоминают в записях о путешествии византийского посланника к вождю гуннов Фаттили в начале V века, наряду с медом. Смотрите Древняя Русь. Мед был чрезвычайно популярен в Киевской Руси. Его варили и пили как миряне, так и монахи. Согласно летописи, князь Владимир Красное Солнышко заказал 300 котлов меда по случаю открытия церкви в Василеве. В 1146 году князь Изяслав II обнаружил в погребах своего соперника Святослава 500 бочек меда и 80 бочек вина. Полное собрание русских летописей, том 2, 1843 год, страница 27. Было известно несколько сортов меда, сладкий, сухой, с перцем и так далее. Пили и вино. Вина ввозились из Греции, и кроме князей, церкви и монастыри регулярно импортировали вино для отправления литургии. Что касается сервировки стола, то в княжеском хозяйстве пользовались золотой и серебряной посудой, особенно в случаях государственной важности. Использовали также золотые и серебряные ложки. Повесть временных лет содержит характерную историю о дружинниках Владимира Красное Солнышко, которые жаловались на то, что князь позволяет им есть деревянными ложками вместо серебряных. Владимир сразу же приказал выдать им серебряные ложки. Вилок не было, и предполагалось, что все должны пользоваться собственными ножами, чтобы отрезать хлеб или мясо. Для питья вполне подходили золотые или серебряные кубки и чаши. Простолюдины должны были довольствоваться оловянной или деревянной посудой, деревянными ложками, оловянными кубками и чашами. Пятое. Здоровье и гигиена. В эпоху Киевской Руси по сравнению с более поздними временами дома и пища у русских были лучше. Вне всякого сомнения, в те времена средний русский человек ел больше мяса, нежели крестьянин в царской России. В результате русские люди, кажется, были более здоровыми и крепкими, чем их потомки в XIX веке. Несмотря на рост городов, они еще не были так перенаселены, как в наше время. С другой стороны, медицина того времени, и не только на Руси, была не в состоянии справиться с эпидемиями, и когда они возникали, люди были беспомощны и рассматривали их как знак гнева Господня. При обычных заболеваниях люди ожидали помощи или от ученых-докторов, или, особенно в сельских районах, от знахарей и волхвов. Однако основы гигиены поддерживались больше здравым смыслом, и народной традицией, нежели ведовством или наукой. Коснемся одного важного пункта. Элементарная чистота тела достигалась регулярным использованием парных бань, во всяком случае в северной части Руси, где баня была обязательной принадлежностью каждой усадьбы. На юге парная баня была менее популярна. В повести временных лет есть характерная история о легендарном путешествии апостола Андрея в Новгород. «Не поверите, — говорит он, — я видел землю славянцев, и пока я был среди них, то наблюдал их деревянные бани. Они топят их до сильной жары, затем раздеваются и, намазав себя квасцами, берут свежие прутья, И хлещут ими свое тело. В самом деле они хлещут себя так неистово, что остаются еле живыми. Затем обливаются холодной водой и так приходят в себя».